Алика Аржанухина Юля узнала сразу. Он бывал несколько раз у Крымова по одному из самых первых дел. Это был молчаливый очкарик, за деньги способный выкопать из-под земли хоть черта лысого. Надя еще сказала, тогда только что пришедшей в агентство Земцовой, что Аржанухин агент 006 из УГРО и работает в Европе. Информация полнее не бывает. Заходите вместе со мной и молча поднимайтесь по лестнице. Юля послушно пошла вслед за Аликом, глядя на прыгающие клеточки его серого пиджака, пока на втором этаже, задумавшись, чуть не столкнулась носом о его спину. «Видите табличку? Горничная. Там вам приготовлены одежда и коляска». «Я буду подстраховывать вас внизу», — сказал и ушел. А Юля осталась в пустынном, усланом красной ковровой дорожкой коридоре, наедине с гостиничными запахами и звуками. Толкнув перед собой дверь с табличкой «Горничная», она сразу же увидела синее форменное платье, быстро переоделась и, ухватившись за прутья легкой алюминиевой тележки, Нагруженный стопками полотенец и пластиковыми бутылками с моющими средствами, выехала из комнаты и на лифте поднялась на третий этаж. Вот он, номер 303. Она взяла за ручку, но дверь оказалась запертой. Забыл ключ дать. А я-то дура. Не самые приятные минуты жизни. Оказаться в этом маскарадном костюме перед запертым номером — это ли не издевательство? И вдруг она, бросив взгляд на тележку, заметила среди полотенец черную круглую бляшку — 303. Под полотенцами оказался и ключ. Юля быстро открыла дверь и вошла в полутемный холл. Номер был трехкомнатный, дорогой. В приоткрытое окно врывался влажный прохладный ветер и шум города. Толстый розовый ковер под ногами приглушал шаги. Мягко шелестели шелковые кремовые портьеры с золотистыми кистями. Желтый с большими подушками диван так и манил к себе прилечь, расслабиться и вздремнуть. На столе царил беспорядок. Некогда полированные поверхность его стала матовой. От рассыпавшейся пудры из раскрытого на СССРа торчали щетки, насадки для фена, тюбики и флакончики с кремами и лосьонами, духами и туалетной водой. В креслах, свернувшись, словно экзотические животные, дремали какие-то яркие женские вещи из кашемира, шелка, органзы, Это был мирок Лизы Гейка, умирающая с горя по поводу кончины своей обожаемой сестры. Вот если окажется, что погибла не Лора, а Людмила Зорина, но Лиза была в морге, она опознала тело своей сестры. Скорее всего, ошибается Зорин. Нервы его на пределе. Он каждую минуту готов услышать о трагедии и чувствует ее даже там, где ее нет. Вдруг послышался характерный звук открываемой двери. И Юлия едва успела спрятаться за портьерой, как в комнату стремительной походкой вошел молодой мужчина, светловолосый, с темными бровями и выразительным ртом, нежный, красивый, элегантный, в белом свитере и темных дорогих ботинках.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 Юля вздохнула с облегчением. «Вот он, мужчина, то последнее звено, которое должно было всплыть рано или поздно. Вот она, вторая жизнь Лоры, любовник, которого она прятала у сестры. Именно таким Юля представляла его себе, и теперь чуть ли не любовалась его одухотворенным лицом, стройным телом, длинными пальцами рук». Он зашел в номер просто так, сел на диван и, закинув голову назад, уставился в потолок. Но потом, когда вдруг до него дошло, что посреди комнаты стоит тележка горничной, нахмурился, оглянулся, пожал плечами, потом тяжело вздохнул, снова поднялся, прошел в спальню, вернулся оттуда и, покружив еще немного по комнате, вновь опустился на диван. Взял на колени телефон и набрал номер. Долго прислушивался, после чего, прокашлявшись, произнес. «Да, это я. Ну что там нового?» «Все устроило?» «Я? Не знаю даже, что тебе сказать. Все потеряло смысл. Я говорю сейчас с тобой, но все кажется мне нереальным. Нет, я не хочу». Мы же договорились, что я не поеду туда. Не имею права. Давай не будем начинать все сначала. Ты когда вернешься? Хорошо, я буду ждать. Он ушел так же неожиданно, как пришел. Юля чуть не рухнула без чувств, когда за ним закрылась дверь. Через мгновение она услышала, как хлопнула дверь где-то по соседству. Значит, молодой человек пришел не с улицы, иначе... Аржанухин предупредил бы ее, но в то же время было непонятно, почему Алик, чувствовавший себя в гостинице как рыба в воде, не считал необходимым сообщить Юле, что в соседнем номере живет человек, каким-то образом связанный с Лизой, и кто этот юноша. Она подсела к телефону. Надя, это я, сижу в номере Лизы, осмотрела каждый уголок. Заглянула в каждый карман и сумку. Ничего примечательного, что могло бы натолкнуть на свежую мысль. Обыкновенная женщина. Носит дорогую одежду. Пользуется хорошей косметикой. Судя по тому, какой у нее здесь беспорядок, держит у себя дома в Питере домработницу. Чувствуются барские замашки. В ванной и на полочке обнаружила мужской одеколон «Джео Армани», грязный мужской носовой платок, грязную мужскую сорочку. «Юля, очнись! Юля, ты слышишь меня?» Юля тряхнула головой. Она знала за собой этот грешок, говорить, не давая возможности вставить слово другим. «Ты меня слышишь? Мне сюда только что позвонил Корнилов. Он просил передать тебе, что человек по фамилии Зорин уже в городе. Он приехал с час тому назад и сейчас на пути в гостиницу «Европа». «Это кто?» «Как ни странно, может оказаться, что это настоящий муж, той женщины, которая выдавала себя за Лору Садовникову». И Юля рассказала Наде о Зорине. «Слушай, ну и кашу кто-то заварил. Я уже и не верю, что эта история когда-нибудь кончится. Слишком все запутано, столько невероятных совпадений». Совпадений? Каких, например? Взять хотя бы отпечатки пальцев. Те, что были на помаде песковой, совпали с отпечатками в квартире Садовниковых. То, что следы покойного господина Садовникова обнаружили на нижнем белье как его собственной жены, так и Полины. Что розовый сарафан Лоры, залитый кофе, теперь находится в квартире Крымова. И в этом же сарафане ты наверняка видел Полину, Прогуливающиеся скокер с спустя несколько часов после убийства Садовниковых, во дворе их дома. У Полины была такая насыщенная, бурная личная жизнь, что я не удивлюсь, если узнаю, что в каждой второй квартире нашего города можно найти пучок рыжих волос, кружевные трусики, помаду или расческу этой ненасытной нимфоманки. Все смыкается на ней, даже Герман Соболев, который, как нам казалось, был связан с исчезновением Риты Бас, оказался родным братом этой невероятной женщины. Вот я и подумала, почему она до сих пор на свободе. — Потому что вы с Шубиным слишком долго либеральничали и умничали, прежде чем благословить меня встречу с вашей обожаемой Полиной. — Да мы просто не хотели, чтобы ты оказалась в идиотском положении. Представь! Как было бы нелепо, если бы Полина, увидев тебя на пороге своей квартиры, упрекнула тебя в том, что ты бегаешь за Крымовым или что-нибудь в таком духе. Я уверена, что эта дама в выражениях не стесняется, и что те блага, которые у нее имеются, приобретены ею только благодаря ее хищным повадкам. А что говорит о ней Корнилов? Они не собираются ее арестовывать. «Смеешься?» Зачем же я буду ему подсказывать или вообще напоминать о Полине? Если мы собираемся завтра увезти ее с кладбища и поселить у меня, думаю, что это самое безопасное для нее место. Если же она настолько умна, что сумеет объяснить, каким образом она в ночь с 27 на 28 сентября оказалась сразу в двух местах и успела переспать сразу с двумя мужчинами, один из которых уже лежит в гробу, то, выходит, ей бояться будет нечего. Если же она не сумеет объяснить, значит, нам придется из кожи вылезти, но выпотрошить ее насчет того, где же она была в момент убийства, и не видела ли она настоящего убийцу. «А что, если она и есть убийца?» «Тогда непонятно» что он наделал так долго в квартире, уже пристрелив Садовниковых, вместо того, чтобы сразу же сбежать. Как ты думаешь, мог бы убийца спокойно вытирать в шесть утра ноги, выпочканные в крови, траву, когда в спальне поблизости лежат два окровавленных трупа? Не знаю. Трудно сказать. Слушай, я с тобой заговорилась и не сообщила самого главного. В номер к Лизе только что заходил потрясающий мужчина. Он вошел сюда, как к себе домой, и позвонил по телефону. Может, Лизе, а может и кому-нибудь другому. Очень красивый молодой человек. Только у него были такие грустные глаза. Мне показалось, что он живет в соседнем номере, потому что как только он вышел, там сразу же хлопнула дверь. «Может, это любовник Лизы?» «Вот эта мысль!» «И как это я сразу не догадалась!» «Какая же я идиотка!» «Поверила, что Лиза прилетала каждую неделю к сестре». «Как бы не так!» «Надя, ты голова!» «Кстати, пока не забыла. Узнай, пожалуйста, для меня адрес Валентины Кротовой, подружки и одноклассницы Риты Бас. Еще я просила тебя узнать адрес Лоры Казариной». «То есть тот, где она жила раньше?» «Именно!» «И еще учительница английского...» — Риты Бас. — Хорошо, сейчас запишу. Кстати, Крымов просил передать тебе свои извинения. Я не знаю, что с ним делать. Портится мужик прямо на глазах. А вдруг он тоже что-нибудь знает? — Про Садовниковых-то? Нет, этого не может быть. Надя, и еще. Найди кассету, на которую Крымов 27 сентября записывал свой разговор с Сергеем Садовниковым. — Это когда тот просил проследить за Лорой? — Да. — Я ее уже нашла и положила в ящик своего стола. — Приходи, послушаешь. — Ну, все, мне пора возвращаться. — Ты сейчас ко мне? — Нет, хочу навестить одну даму. Юля положила трубку на место и подумала, что если бы... Аржанухин хотел ее предупредить о возвращении Лизы, то не смог бы этого сделать, поскольку она сама же и занимала телефон, а ведь могла бы спокойно позвонить сотового. Она вышла из номера, толкая впереди себя тележку, не спешла, заперла номер и тут же постучала в соседний. «Войдите», — услышала она и взялась за ручку двери. Молодой человек полулежал на диване, уже переодетый в длинный черный халат, и курил, задумчиво глядя в окно. В отличие от апартаментов Гейка, здесь было чисто убрано, и только переполненная пепельница свидетельствовала о том, что хозяин впал в меланхолию и решил отдаться этому чувству до конца. «У вас уже убирали?» спросила, волнуясь Юля, С надеждой ожидая услышать спасительное «да». «Да, спасибо. Еще утром», — ответил слегка, повернув голову с растрепанными светлыми волосами, мужчина. И Юля второй раз подивилась этому неожиданному сочетанию белых волос на голове и темных выразительных бровей и глаз. А эти красные губы, они просто сводили ее с ума. Она вышла оттуда сама не своя спустилась на второй этаж, переоделась и вскоре уже стояла внизу, в холле, и разговаривала с Аликом Аржанухиным Номер 302. Кто там живет? Сейчас посмотрим. Алик пружинищей походкой приблизился к окошку администратора и, поговорив с ним, вернулся к Юле. «Этот номер оплачен на месяц вперед Садовниковой, Ларисой Львовной». «Кем-кем? Садовниковой?» Юля не верила своим ушам. «Да и Аржанухин, видимо, ничего не знал про Лору и ее смерть». «Я же ясно выразился. Садовникова, Лариса Львовна». «Но в этом номере живет мужчина. Он не живет. Он иногда приходит сюда». «Приходит и живет?» «Как часто приходят? Их кому?» Алик поправил на носу очки и вздохнул, как если бы разговаривал с человеком, заведомо зная, что тот тупица, и что объяснять ему что-либо совершенно бесполезно. И Юлия сообразила. Быстро достала из кармана сто долларов и незаметно сунула ему в руку. «Послушайте, это крайне важно». Алик отошел и через минуту вернулся с администратором. Юля, бросив на Аржанухина многозначительный взгляд, наконец-то осталась наедине с симпатичным толстячком. Администратор смешно вращал глазами, и то и дело дотрагивался пухлым пальчиком до черных крошечных усиков. «Я все понял. Можете спрашивать меня о чем угодно». «Меня интересует молодой человек, проживающий в 302 номере, том самом» который сняла месяц тому назад Садовникова, Лариса Львовна. «Да, нас предупредили, чтобы мы пускали его в любое время дня и ночи. Этот мужчина бывал здесь, но крайне редко. Понимаете, Гейка и Садовникова, судя по всему, подруги. У них были какие-то общие дела. Словом, это вполне состоятельные дамы, которые могли позволить себе, я скажу, купить не одного, а целый десяток таких мальчиков. Вы понимаете, что я имею в виду? — Вы хотите сказать? Юлю бросила в жар. Что эти две, как вы выразились, дамы, приглашали к себе этого молодого мужчину с определенной целью? Я в этом просто уверен. Они заказывали в номер ужины стоимостью в несколько сот долларов. Словом, не отказывали себе ни в чем. Это вам не клиенты питающиеся одной пиццей или горячими сосисками. Поэтому вы должны нас понять. Кто платит, тот и заказывает музыку. Этот человек мог оставаться у них столько, сколько им заблагорассудится. «Вы не отмечали, когда именно он появлялся здесь?» Юля запнулась, понимая, насколько нелепо прозвучал ее вопрос. «Хорошо. Тогда скажите, сама Садовникова здесь ночевала?» Крайне редко. Приблизительно два раза в месяц. Не чаще. А что касается ее подружки Гейка, то она вообще кажется приезжая. «Значит, вы знаете, что Садовникова не приезжая? Что она местная?» «Я видел ее паспорт», — улыбнулся разговорчивый администратор. «Вы не знаете имени этого молодого человека?» «Извините», — он развел руками. «Тогда еще один вопрос и, соответственно, еще одна просьба. Сейчас к вам должен приехать некто по фамилии Зорин». Юля, не глядя, протянул несколько десятидолларовых купюр пухлячку-администратору. «Вы не могли бы позвонить мне вот по этому телефону?» «Он уже здесь. Остановился в 501 номере». «Уже здесь? А почему бы и нет? Я столько времени трепалась по телефону с Надей» за это время могли бы заселить всю гостиницу. Деньги скрылись в кармане брюк администратора по соседству с частью тех денег, которые Юля дала несколько минут назад Аржанухину. «Спасибо. Вы мне очень помогли». «Я постарался», — расплылся в потной улыбочке Толстячок. «Меня зовут Роман Станиславович». «Мы бы могли, между прочим...» Он хитро подмигнул ей обойти себя с посредников. Он имел в виду Алика. «Я тоже так думаю. Рада была познакомиться с вами. Меня зовут Юля, Юлия Александровна Зимцова». Под жестким взглядом Аржанухина, который вел себя так, словно подслушал ее разговор с Романом Станиславовичем, и теперь просто буравил ей спину, Юля поднялась на пятый этаж и постучала в номер 501 «Вы за мной?» Она увидела бледного интеллигентного мужчину в помятом костюме. «Мы прямо сейчас едем в морг или сначала в милицию?» Юлия в замешательстве остановилась на пороге, не зная, что и ответить. Видно было, что Зорин не в себе. «Вы Александр Александрович Зорин?» «Да, это я». «Так мы едем?» «Меня зовут Юлия Александровна Земцова. Позволю себе заметить, что процедура, которая вас ожидает, может не иметь к вам никакого отношения. «Он не смуглый», — как говорила Лора. «Да-да, меня уже предупредили, но я уверен, что это она. Я смотрел фотографию, это она. Кто вам ее показывал?» «Один милейший человек. Корнилов. Вы от него?» «Я представитель частного сыскного агентства. До сегодняшнего дня...» «Я занималась расследованием убийства одной женщины, которую вы теперь называете своей женой». «Как это?» «Ее зовут Лариса Садовникова. Ее труп уже опознали достаточно много людей. Завтра состоятся ее похороны. Ее и ее мужа. Они погибли вместе, но, возможно, что их убили». «Я должен взглянуть на нее». Александр Александрович с трудом сглотнул. «На фотографии я видел свою жену». «А вы не могли бы показать ее фотографии?» «Могу, конечно. У меня их много». С этими словами Зорин кинулся к дипломату и достал оттуда прозрачную папку, заполненную снимками. На них Юля увидела молодую, приятной внешности женщину с белокурыми длинными волосами, отдаленно напоминающую Лору. Смерть, конечно, искажает лицо, и появись сейчас перед Юлей живая, Лора Садовникова, еще неизвестно, узнала бы она в ней женщину, тело которой видела в морге. «Ну что? Это она?» Зорин судорожно схватил Юлю за руку. «Мне трудно сказать. У вашей жены и у Лоры очень похожий овал лица, волосы, прямой нос, светлые глаза. Сожалею, но ничего конкретного сказать не могу».